и переместилась, спрятавшись за высокую пальму. Вдруг дверь хижины снова открылась. В нее вошел тот человек, который минувшей ночью вломился к ней в каюту. «Как вы устроились?» — спросил он по-английски, окинув взглядом хижину. «Вы что, издеваетесь?» — зло проговорила Надя. «Скажите лучше, что вам от меня нужно?» «Ну-ну, не горячитесь!» Мужчина криво усмехнулся. «Нам с вами ни к чему ссориться!» «Ссориться?» – Надя задохнулась от возмущения. «Вы меня похитили, притащили в какую-то африканскую дыру. По-моему, это не называется ссорой, это называется преступлением». «Ну-ну», – мужчина поморщился. «В этих краях другое представление о том, что такое преступление. Давайте скажем иначе. Вы попали в затруднительное положение, но только от вас зависит, чтобы все это закончилось как можно быстрее». «От меня?» — переспросила девушка. «Что здесь зависит от меня? Я всего лишь пленница». «Сейчас вы поговорите с одним человеком, и если он будет удовлетворен, вы очень скоро вернетесь домой». «Врет», — подумала Надя, вспомнив, как он орал на нее на корабле. «Все врет. Станут они заморачиваться с моим возвращением. Если я им не нужна, они просто меня убьют». осознав это Она не впала в дикую панику, очевидно, исчерпала весь запас страхов еще ночью. Ее провожатый открыл дверь, жестом пригласил Надежду следовать за собой и вышел из хижины. Надя с отвращением сунула босые ноги в грязные разношенные кроссовки, что стояли у входа, и поспешила за ним. Хотя она и не ждала ничего хорошего, но ей казалось, что в ее положении любые перемены будут только к лучшему. Во всяком случае... Появится какая-то определенность. Выйдя из хижины, она огляделась. Снаружи было еще жарче, чем в хижине. Жара давила на деревню, как тяжелая каменная плита. Надя оказалась на деревенской площади с пыльной, плотно утоптанной красноватой землей. Вокруг этой площади стояло примерно два десятка таких же глинобитных хижин, как та, из которой Надя только что вышла. Все эти хижины были покрыты крышами из выгоревших пальмовых листьев. Между хижинами валялись и бродили десятки тощих собак и несколько облезлых черно-белых коз. Среди них слонялись без дела голые чернокожие дети. Увидев Надежду, они удивленно уставились на нее и подошли ближе. Автоматчик, который шел следом за Надей, сердито прикрикнул на них, но дети не обратили на его окрик внимания. Надя замедлила шаги, оглядываясь. Автоматчик нагнал ее, что-то зло проговорил и замахнулся автоматом. — Да ладно, иду, иду! — отмахнулась девушка и неохотно прибавила шаг. Обойдя ряд хижин, Надежда и ее провожатые оказались на узкой тропинке, проложенной между двумя рядами колючего кустарника. Эта тропинка сделала крутой поворот и вывела их к длинному приземистому строению с железной крышей. На этой крыше сидела большая темная птица, похожая то ли на ворону, то ли на крупного попугая. При появлении людей эта птица лениво хрипло каркнула, расправила пыльные крылья, взлетела и исчезла в зарослях. Рядом с приземистым строением стояла машина, темно-синий внедорожник. Главарь пиратов подошел к крыльцу, вежливо постучал. Дождавшись ответа, открыл железную дверь и втолкнул Надю внутрь, Сам же остался за дверью. Она оказалась в большом полутемном помещении. По стенам стояли какие-то ящики и коробки. Под потолком медленно вращались лопасти подвесного вентилятора. У дальней стены стоял рабочий стол. За ним в глубоком плетеном кресле сидел белый мужчина средних лет в камуфляжной рубашке с короткими рукавами и таких же шортах. Похоже, в этих краях так одевались все, кто вообще носил одежду. Волосы у незнакомца были длинные и совершенно белые. Не седые, а именно белые. Женщин с такими волосами называют платиновыми блондинками. Блондин поднял глаза на Надю и проговорил по-английски. «Ну, здравствуйте, Надин!» «Откуда вы меня знаете?» – огрызнулась Надя. «Насколько я помню, мы с вами прежде не встречались». Отчего-то этот мужчина вызвал у нее жуткую антипатию, Умом она понимала, что не в ее положении грубить и ругаться, но ничего не могла с собой сделать. «Это не важно», — отмахнулся мужчина. «Я знаю о вас довольно много. Я знаю, что вы натворили во Франции. Я проследил ваш путь до Александрии. Я вычислил этот круиз, где вы купили каюту в последний момент. Вы зря надеялись на один что сумеете меня провести. У меня большие возможности». Вы даже не представляете, каковы они. И мое время стоит довольно дорого. Так что сейчас я хочу получить от вас простой и ясный ответ. Где он? Кто? Переспросила Надя. Ответ неверный. Ее собеседник поморщился. Будет лучше, если вы поймете. Вы сейчас не в Марселе, не в Александрии и даже не в Найроби. Здесь нет ни адвокатов чиновников из консульства, не полицейских. Здесь вообще нет никакой власти. Здесь вам никто не поможет, кроме меня. Вам со мной лучше не ссориться, иначе я просто уеду, а вы останетесь в полном распоряжении здешних молодчиков. Знаете, что они делают с белыми женщинами?» Мужчина выразительно замолчал, пристально разглядывая Надю. От этого взгляда и особенно от этого молчания Ей стало по-настоящему страшно. Дав ей возможность переварить его слова, мужчина невозмутимо продолжил. «До сих пор с вами обращались прилично. Если говорить прямо, вас даже пальцем не тронули. Но это вовсе не потому, что вы попали в руки особенно воспитанным пиратам. Это потому, что я здесь имею некоторый вес. Я веду с этими людьми кое-какие дела, и они относятся ко мне как к ценному партнеру». Но как только я потеряю к вам интерес и уеду, ваше положение моментально изменится. В общем, я советую вам ответить на мой вопрос. Где он? Да о чем вы говорите? Выкрикнула Надя, чуть не плача. Вся ее бравада исчезла. Она готова была ответить на любой вопрос, но просто не знала, о чем ее спрашивают. О чем или о ком? Но и этот беловолосый не шутит, Он вполне способен отдать ее на растерзание с вори черных бандитов. «Значит, Надин, вы не хотите вести со мной честную игру?» Печально проговорил ее собеседник. «Прискорбно, очень прискорбно. Кажется, вы все еще не осознали серьезность своего положения. Если вы рассчитываете на своих друзей, очень зря. Они даже не знают, где вы находитесь. А если бы и знали, вряд ли рискнули бы сюда сунуться». Здесь слишком опасные места. Хотя о чем я говорю? У вас, Надин, нет друзей. Вы предпочитаете действовать самостоятельно, находите себе помощников по ходу дела. Вы прекрасно умеете манипулировать людьми. У вас к этому талант. Видите, как много я про вас знаю? Но я... Заговорила Надя. Но тут же какая-то сила заставила ее буквально прикусить язык. Ее собеседник внимательно смотрел ей в глаза, но ничего там не увидел. «Ладно», — с угрозой проговорил он, — «я думаю, что вы все еще находитесь в состоянии стресса, поэтому не можете правильно принимать решения. Я дам вам немного подумать. Но чтобы вам лучше думалось, чтобы у вас не было лишних иллюзий, я попрошу своих местных друзей поместить вас в менее комфортабельные условия». «В менее комфортабельные?» – переспросила Надя, содроганием вспомнив ту жалкую хижину, в которой оказалась этим утром. «Куда уж хуже?» «Скоро узнаете!» – проговорил ее собеседник и нажал кнопку на столе. Тут же дверь распахнулась, и в помещение, угодливо согнувшись, вошел главарь пиратов. Белый мужчина что-то сказал ему на незнакомом гортанном языке, пират кивнул, глаза его блеснули. Он подошел к Наде и грубо схватил ее за плечо. «Убери руки!» – выкрикнула девушка и попыталась вырваться. Однако пират не обратил на ее слова никакого внимания. Казалось, он вообще перестал понимать английский язык. Он выволок упирающуюся Надю на крыльцо, сказал что-то сопровождавшему их автоматчику. Парень грубо захохотал, закинул автомат за спину и, ткнув Надю в бок, разразился длинной непонятной тирадой. На этот раз девушку повели не в сторону деревни, а в джунгли. Узкая тропинка извивалась среди колючих зарослей. Пару раз Наде показалось, что в кустах возле дороги раздался какой-то подозрительный шорох. Но она предпочла не думать о его причинах. Наконец, тропинка вышла на круглую поляну, окруженную зарослями, и закончилась. Казалось, на этой поляне не было никакого жилья и вообще ничего, заслуживающего внимания. Но надежду явно вели именно сюда. Оказавшись в центре поляны, она поняла, в чем дело. Здесь, среди высокой травы, была выкопана глубокая яма около полутора метров в диаметре, сверху закрытая тяжелой деревянной решеткой. Автоматчик отодвинул засов, откинул решетку и подтолкнул Надю к краю ямы. Она заглянула вниз и в страхе попятилась. Ей показалось, что на дне ямы лежала свернувшись, какое-то животное. Главарь пиратов что-то сказал на своем языке. Автоматчик обвязал Надежду веревкой и, придерживая за эту веревку, столкнул в яму. Девушка едва успела перевести дыхание, как веревку вытянули наверх, а решетку опустили на прежнее место. Пират склонился над ямой, проговорил что-то издевательское на своем языке и исчез. Наступила тишина. Надежда испуганно взглянула на то, что сверху приняла за животное. Это была груда тряпья. Однако, как только пираты удалились, эта груда пошевелилась, и из нее выглянул глаз. Надя вскрикнула и отступила как можно дальше, вжавшись спиной в глинистую стену ямы. — Не бойтесь, леди! — раздался вежливый мужской голос. — Добро пожаловать в эти скромные апартаменты. К сожалению, не могу предложить вам выпить. Честно говоря, все отдал бы за стаканчик виски. Трепки упали, и из них появился мужчина. Он был белый, хотя загорел до черноты и не брился по меньшей мере неделю. Он был, как и все здесь, в защитных шортах и рубашке, но то и другое изорвано в клочья и загрязнено до предела. Однако говорил он на хорошем английском языке. — Кто вы? — спросила Надя, немного успокоившись. «Патрик Кеннеди», — ответил тот, церемонно поклонившись. «Из лондонских Кеннеди. К вашим услугам, леди. Сожалею, что вынужден принимать вас в такой скромной обстановке, но надеюсь в будущем загладить этот грех». «Хватит выпендриваться», — раздраженно проговорила Надя. «Мы не на приеме в посольстве». «Совершенно верно», — вздохнул англичанин. «Мы с вами в самой настоящей заднице» но я пытаюсь не опускаться. Это все, что мне остается. Знаете, киплинг, бремя белого человека и все такое. Надя осторожно уселась на груду истлевшей соломы, сдвинув ее подальше от этого странного человека, который изъясняется, как в романах XIX века. Судя по речи, он и правда англичанин, но явно чокнутый. Или сдвинулся тут в одиночестве. Лучше скажите мне, где мы находимся? «Кто эти люди и чего от нас хотят?» «Думаю, что знаю не намного больше вашего», — вздохнул англичанин. «Я плыл на своей яхте, они захватили меня ночью, привезли в эту деревню и держат здесь уже две недели, дожидаясь выкупа». «Выкупа?» — переспросила Надежда. «Вы богатый человек? За вас есть кому заплатить выкуп?» «Ну, мне трудно назвать себя богатым» когда в мире есть такие люди, как Билл Гейтс или Уоррен Баффет. Но вообще у нашей семьи есть какие-то финансовые возможности, и я надеюсь, что рано или поздно меня выкупят. Хотелось бы, конечно, чтобы это случилось скорее, а то здесь не слишком уютно. Кстати, я думаю, вы тоже не официантка. Эти люди, кого попало, не похищают. «Вот тут вы ошибаетесь», — возразила Надя. «Я и правда не официантка» но и небогатая. Вряд ли кто-то заплатит за меня. И честное слово, я не понимаю, почему они меня похитили. Могу только думать, что они меня с кем-то перепутали». Тут она вспомнила, что не назвала свое имя, и проговорила. «Меня зовут Надя. Надин». Она сама не поняла, почему назвала имя в такой форме, оно у нее само вырвалось. «Рад нашему знакомству», — церемонно проговорил англичанин. «Сожалею, что оно произошло при таких обстоятельствах». «Да хватит расшаркиваться!» — оборвала его Надя. «Но раз уж вы такой джентльмен, не найдется ли у вас для дамы глотка воды?» «О, конечно!» Англичанин разгреб сваленный в углу лохмотья и достал глиняный кувшин с отбитым горлышком, внутри которого плескалось немного воды. Вода была затклая и тепловатая, но Надя с жадностью припала к кувшину и не заметила, как все выпила. «Извините, я вам ничего не оставила», — проговорила она, возвращая кувшин. «Ничего, скоро они принесут еще», — заверил ее англичанин. «Воду дают два раза в день и лепешки. Они не хотят, чтобы я умер с голоду, это не в их интересах». От соломы пахло гнилью, к тому же там ползали какие-то насекомые. Так что Надя села на корточки, привалившись спиной к стене, и снова задумалась о своем положении. Почему ее, именно ее, похитили пираты? Теперь она могла ответить на этот вопрос. Пираты похитили ее вместо Надин? В самом деле, она находилась в каюте Надин, спала на ее кровати в ее пижаме. Внешне они немного похожи, обе темноволосые, кореглазые. Надин чуть худее и пониже ростом. Но пиратам не с чем было сравнить. Ведь они не обыскивали все каюты, а шли именно в нужную. У них наверняка была наводка. И этот беловолосый злодей сказал, что он проследил путь Надин от самого Марселя, точно знал, на какой корабль она села в Александрии, а уж выяснить номер каюты вообще проще простого. Вот если бы пираты в этой каюте нашли толстого мужика или пожилую негритянку, Они бы засомневались. А так, велено было привести белую женщину. Так вот же она, спит себе на кровати без задних ног. Но как она там очутилась? Пора перестать отмахиваться от очевидного. Ее Надю, как полную дуру, просто заманили. Пока она лила слезы и жалела себя, глядя на море. Ее приметила надин и уговорила пойти выпить. Чего проще? Надя дошла уже до ручки. Едва на луну от тоски не выла, а там... Надя вспомнила про пролитое вино. Да и эта прохиндейка, небось, вовремя подтолкнула официанта или заплатила ему, чтобы он облил Надя на платье. Говорил же этот беловолосый, что Надин умеет манипулировать людьми. Точно, уж Надя-то в этом убедилась. Вот послала бы она вчера вечером эту Надин подальше. Отвали, дескать, я с незнакомыми не пью. И все. Сейчас была бы на корабле. Ну, ограбили бы пираты, у Олега деньги отобрали, у нее украшения. Вот, кстати, Надин и кольца с нее сняла, чтобы не опознали. У нее-то обручального кольца не было. Чего хотел от нее тот человек в бараке? По большому счету, не имеет значения, поскольку дать это она ему не сможет. Она ведь не Надин и понятия не имеет, чем занималась эта прохиндейка. И хорошо, что не поддалась порыву и не стала признаваться беловолосым, что она не та, кого он так жаждал видеть. Нетрудно догадаться, что последовало бы за этим признанием. Во-первых, он бы ей не поверил. А когда она, плача и размазывая слез, рассказала бы ему в подробностях про вчерашний вечер, то, возможно, сумела бы его убедить, что она посторонняя русская женщина, никому неизвестная и небогатая. И глупо было бы ждать, что перед ней извиняться и вернут на корабль или хотя бы доставят в какое-нибудь цивилизованное место. Зачем им такая морока? В лучшем случае ее просто убьют. А в худшем? Надя вспомнила про главаря пиратов и про того жуткого типа с безумными глазами, которые жили своей собственной жизнью на черном лице. То вращались со скоростью вентилятора, то стремительно бежали куда-то наверх через лоб. Ужас! Лучше умереть! чем попасть к такому в руки. Надя прислушалась к себе и поняла, что умирать не хочется. А ведь придется, когда раскроется ее обман. Нужно быть очень осторожной. И правильно она сделала, что назвалась этому англичанину Надин. Может, он в сговоре с беловолосом Его нарочно подсадили в яму, чтобы он выпытал у нее все, что нужно. «Хватит уже!» Была она такой дурой, что выбалтывала о себе все первому встречному. Теперь надо быть умнее. Но как выбраться на свободу из этой волчьей ямы? Действительно, по сравнению с этой ямой, хижина, в которой она проснулась, казалась настоящим дворцом. Здесь было сыро, грязно, тесно, отвратительно пахло, но хуже всего было то, что она будет делить эту яму с мужчиной. Так что любое самое простое физиологическое отправление превращалась в настоящую проблему. Ее безрадостные мысли были прерваны донесшимся сверху подозрительным шорохом. Надя запрокинула голову и едва не закричала от ужаса. Через просветы деревянной решетки на нее смотрело какое-то чудовище. Приоткрытая пасть, из которой торчали страшные клыки и капала слюна, жуткая ухмыляющаяся морда, испещренная темными полосами, маленькие свирепые глазки. «Что это?» – прошептала Надя, инстинктивно схватив своего соседа за руку. «Это Гиена», – сообщил тот довольно спокойно. «Она часто сюда приходит по ночам. Должно быть, надеяться что когда-нибудь я ей достанусь на обед. Я к ней привык. Зову ее Мелиссой в честь одной своей родственницы. Они очень похожи. Эй, Мелисса, как дела?» Гиена хлюкнула и исчезла. Надя отпустила руку Патрика, но не стала отодвигаться, потому что от него веяло живым человеческим теплом. «Кстати», — снова заговорил Патрик, «хотя я сказал вам, что не знаю, где мы находимся. Кое-какие соображения на этот счет у меня имеются. Насколько я могу судить по характеру растительности и животного мира, а также по антропологическим особенностям местных жителей и характеру их языка?» «Умоляю». Не взяли покороче. Перебила его Надя. Можно. Англичанин пожал плечами. Так вот, я считаю, что мы с вами находимся в республике Сомали. То есть республика ее можно считать только формально. На самом деле эта территория разделена на добрый десяток крошечных государств, непрерывно воюющих друг с другом. До 60-х годов прошлого века Сомали состоял из трех частей. Французский Сомали, или Джебути, британский сомали и итальянский Сомали. Джебути, освободившись от колониальной зависимости, стал самостоятельным государством и добился относительного процветания. Из двух других частей Сомали было создано единое независимое государство, но в нем тут же началась борьба враждующих кланов. Здесь постоянно идет гражданская война, в ходе которой возникают и исчезают карликовые государства. Каждый полевой командир, добившись хоть небольшого успеха, провозглашал независимость своей территории, объявлял себя президентом и непременно требовал мирового признания. Но все эти государства почти сразу сами собой разваливались. На данный момент, насколько я знаю, реально существуют три государства. Республика Сомали, официально признанная ООН, и две непризнанные самопровозглашенные республики. Пункт Лент – и сомали -Лент. Все эти бесконечные конфликты кажутся удивительными, ведь Сомали — это единственная страна Африки, в которой живет один народ, исповедующий одну религию — ислам. Англичанин заметил, что Надежда его давно уже не слушает, и замолчал. В яме становилось все темнее. «Скоро наступит ночь», — проговорил Патрик, «а ночью здесь довольно холодно». Так что, если позволите, я поделюсь с вами». И он протянул Наде часть лохмотьев. Она села, подтянув к горлу колени. От лохмотьев ужасно пахло, но без них ей не обойтись. Если беловолосый мужчина рассчитывал таким образом сломить ее дух, то ему это явно удавалось. К утру Надя совершенно окоченеет, простудится, схватит лихорадку или ее покусает гиена. Или змея. «Тут нет змей?» спросила она, встрепенувшись. «Есть, но сюда пока не заползали», сонным голосом ответил англичанин. «Если только эти уроды не забросят, но, думаю, до этого не дойдет». Надя вздрогнула, представив себе огромную кобру с раздувшимся капюшоном, которая ползет на нее, шипя и плюясь ядом. «Наверное, здесь совсем другие змеи, но от этого не легче». Внезапно до боли Достойно захотелось обратно на корабль, к людям, к теплу и свету, к мужу. Что с того, что они поссорились? Что с того, что Олег играет в казино? Сейчас Надя и брови бы не повела. Хочешь играть? Да ради бога, деньги твои. А она в баре посидит или рядом с ним. И даже грубость Олега сейчас казалась ей не такой вопиющей. Да, правильно говорят, что все познается в сравнении. Если бы Надя на душа могла покидать ее бренное тело во время сна, она увидела бы много интересного. И если бы Надя знала, что поделывает в данное время ее муж Олег, она бы думала о нем совсем не так благосклонно. Накануне ночью, избавившись от надоеда жены, Олег радостно потер руки и щелкнул пальцами, подзывая официанта. «Выпить еще и играть? Вот прекрасное времяпрепровождение». Что с того, что он пьян? Он же не за рулем и не на деловых переговорах, когда требуется ясность мысли и трезвость рассудка. Тут все решает случай. В конце концов, имеет человек право в отпуске немного расслабиться. Олег отогнал надоедливую мысль, что за время круиза он проиграл уже довольно много денег. Именно это пыталась довести до его сведения жена, эта зануда и замороженная селедка. Вспомнив про их разговор утром, когда он дал ей слово, что не будет больше посещать казино, Олег дико разозлился. Кто она такая, чтобы руководить его жизнью? Его слово? Захотел? Дал. Захотел? Назад взял. И уж не Надьке его учить, дури и неудачнице. Ох, как она ему надоела! Смотрит глазищами своими, молчит, а в глазах презрение. Она его еще презирать смеет, тварь. Избить бы женушку в кровь, да нельзя. Шум поднимется. У них тут служба безопасности и все такое. Ничего, дома он ее уму-разуму научит. Будет знать, как перечить. Одеться ей некуда, все стерпит. «Делайте ваши ставки, господа!» Крикнул Крупье, и Олег, подышав по обычаю на фишку, бросил ее на цифру восемь. Тотчас в поле его зрения возникла женская рука, которая тоже бросила на восьмерку несколько разноцветных фишек. Олег повернулся и увидел эффектную молодую женщину с пышными темными волосами и в красном платье, которое облегало фигуру, как вторая кожа. Женщина подняла на него темно-карие яркие глаза и слегка улыбнулась. Затем отвела взгляд. — Ставки сделаны, господа! — возвестил Крупье трубным голосом и Олег стал следить за шариком. Разумеется, восьмерка не выпала, и он тихонько выругался сквозь зубы. Женщина в красном проиграла больше, чем он, однако пренебрежительно хмыкнула и пожала плечами. Олег задержался на ней взглядом. «Хороша, однако. Эти яркие глаза, чувственный рот, плосковато немного на его вкус, зато держатся уверенно. По всему видно, что богатая и успешная «Неужели она здесь одна? Что-то есть такое во взгляде? И этот большой насмешливый рот? Если она в круизе и не одна, а со спутником, то явно независима». «Делайте ваши ставки, господа», — напомнил Крупье. Олег встрепенулся и на этот раз поставил на красное. Очевидно, его вдохновил цвет платья незнакомой женщины. Она усмехнулась и сделала то же самое. «Они выиграли». «Видите?» – женщина загадочно улыбнулась. «Мы приносим друг другу удачу». Она бросила на стол пачку сигарет и зажигалку. Достала длинную темную сигарету, Олег взял зажигалку и дал ей прикурить, склонившись низко. Она подняла глаза и поглядела на него сквозь дым с необидной проницательной усмешкой. «Все, мол, понимаю, знаю, что нравлюсь. И не только тебе». Он повертел в руках зажигалку, Она была золотая, со сложным вензелем, НТ. Переглядываясь, они забыли сделать ставки, а выиграла снова красная. Женщина закусила губу и бросила несколько фишек на черное. Олег последовал ее примеру. Его начала увлекать такая совместная игра. Они проиграли, но не расстроились. «Вернемся к счастливому цвету», – предложил он, экономя фишки. «Все же не стоило проигрывать столько денег». Он выиграл, но немного. Женщина же огребла приличный куш. «Ого!» — весело удивилась она. «Определенно мне сегодня везет благодаря вам. Я хочу вас угостить», — сказала она, заметив, что его стакан пуст. Она сама взяла у подбежавшего официанта два стакана и протянула один Олегу. «Ну, за знакомство», — улыбнулась она. Олег хотел уточнить, что они еще не знакомы но она уже отпила из своего стакана, и он последовал ее примеру. И выпил одним глотком едва ли не половину. Взгляд, которым окинула его женщина, не оставлял никаких сомнений. «Что ж», — хохотнул Олег про себя, «не везет в игре, значит, повезет в любви». Внезапно ему показалось, что красно-черные сектора игрового стола резко приблизились, будто он упал на них головой. Но нет. Все в порядке. Он сидит на месте, как сидел. Затем вместо одного барабана на столе почему-то оказалось три или даже пять. Все они крутились в разные стороны, и в ушах у Олега стоял неумолчный стук шариков. Ох! Он с изумлением оглядел зал, когда все прошло. Что-то мне... Как-то мне... О, дорогой! Усмехнулась его соседка. Пожалуй... Ты слишком много выпил. Пойдем-ка». Она ловко подхватила его под руку и повела из зала. Олег пошел за ней вяло, перебирая ногами. «Пойдем, пойдем», говорила женщина, глядя на часы. «Нам надо спешить». «Куда?» спросил он, чувствуя, как язык с трудом ворочается во рту. «Куда мы?» «Ко мне, конечно». Она прижалась к нему и прошептала прямо в ухо. «Дорогой». «Тебе нужно отдохнуть, а потом...» Они спустились вниз по лестнице и оказались в коридоре, куда выходили двери кают. Мелькали номера, и Олег вдруг сообразил, что они идут в его каюту. «Там... там жена!» — проговорил он непослушными губами. Больше всего на свете ему хотелось сейчас лечь в темной комнате и чтобы никого не было рядом. «Не волнуйся, все в порядке!» Успокоила его женщина. «Да не тормози ты!» Ноги внезапно стали ватными и отказались повиноваться. Женщина волоком дотащила Олега до его каюты, обшарив по пути карманы в поисках ключа, и втолкнула в дверь. «Стоп!» — скомандовала она, видя, что Олег устроился на полу. иди до кровати!» С трудом она сумела положить его на кровать, и Олег отключился окончательно. «Уф!» Женщина без сил опустилась на стул и поглядела на часы. Еле успели. Хорошо, что в коридоре не вырубился. Она разделась, устроилась на соседней кровати и брезгливо поморщилась, услышав храп своего соседа. Спал Олег беспокойно. Его мучили кошмары. Сначала казалось, что он находится в вязкой вонючей субстанции. Он застрял в ней, как муха в навозе, и не может выбраться. Затем послышался грохот, и в комнате появилась страшная черная рожа с выкоченными белками. Затем еще одна такая же рожа, а какая-то женщина в Надином халатике визжала и ползала перед рожами на коленях. Они гоготали и тыкали в нее калашом. Тут Олег осознал, что бред какой-то чересчур реальный, с удивительно четкими деталями, но в себя не пришел. видение исчезли, и далее сон был более спокойным. Проснулся он от того, что кто-то весьма чувствительно ткнул его в левый бок. С просонья Олег выругался матом. Он решил, что это, как обычно, жена тянет его на завтрак. И тут же получил еще один тычок, более сильный. «Вставай, скотина!» – произнес женский голос полушепотом. «Просыпайся!» Не открывая глаз, Олег махнул рукой, стремясь достать эту назойливую муху, его благоверную. Вяло подумав, на кой черт он вообще женился, достало ведь совсем. Но рука повиновалась с трудом. Олег со стоном повернулся и открыл глаза. В каюте был полумрак, и предметы расплывались перед глазами. «Да отчухайся же ты!» — приказал голос. «Приди в себя!» Это оказалось трудновато. Олег помотал головой, и она тотчас отозвалась гулким звоном. И еще был там какой-то стук будто гвозди заколачивали в крышку гроба. «Черт! Когда же это он успел так напиться?» с тоской подумал Олег. «Вроде бы вчера все было как всегда». Он напрягся, пытаясь вспомнить, что же такое он пил вчера, но в больной голове не было никаких мыслей, он ничего не помнил. На лицо упало что-то прохладное и мокрое. Олег обтерся полотенцем и осознал, что стучат не в его голове, а в дверь каюты. На пороге стоял Стюарт, кто-то из офицеров и еще люди с оружием. «Все на месте?» отрывисто спросил офицер, сверяясь со списком. «Вы кто?» «Гусаковы, Олег и Надежда». Тотчас заговорил женский голос. «Это наша каюта. Муж вчера выпил лишнего, поэтому все проспал. Когда начался шум, я пыталась его разбудить, но не получилось, поэтому мы не выходили из каюты. А когда они пришли, «В общем, я отдала им все, что у нас было – драгоценности, часы мужа, деньги, и они ушли». «Что ж», – сказал офицер, – «можно сказать, вам повезло. С другими они обошлись гораздо хуже». «Что случилось?» – проговорил Олег чужим хриплым голосом. «Пираты», – ответил ему человек из экипажа и хлайнера. «Напали ночью с целью грабежа. Есть раненые и убитых двое». «А где...» — начал Олег, смутно соображая, что чего-то не хватает. «Что-то не так. Неправильно». «У нас нет жалоб», — торопливо заговорила женщина. «Все поправимо. Наверное, есть люди, которым нужна помощь в большей степени». «Вы правы», — согласился офицер. «Надо идентифицировать пассажиров. Все ли на месте?» Они ушли. Тогда Олег повернулся и посмотрел на женщину. «Вы кто?» — спросил он хрипло. «Что вы делаете в моей каюте?» «Допился», — вздохнула она. «Собственную жену не узнаешь. Говорила ведь тебе. Сколько раз говорила. Все как об стенку горох». Олег встал резко, но тут же снова упал на кровать, сраженной дикой болью. Женщина достала из кармана халата какую-то таблетку и растворила ее в стакане с водой. «Пей», — сказала она. «Полегчает». Олег не стал спорить, голова болела невыносимо. После лекарства стало чуть лучше, и он обрел, наконец, способность соображать. Он разглядел женщину, которая называла себя его женой. На ней был найден халатик, и волосы заколоты так же, но это точно не Надя. Уж не до такой степени он не соображает, чтобы не узнать собственную жену. Эта девка похожа, конечно. Глаза, волосы, фигура но ее он в жизни не видел. Очевидно, лекарство делало свое дело, потому что Олег тут же мысленно поправился. Видел он эту бабу. Вчера видел. В казино. Они играли вместе, потом выпили, а после он ничего не помнит. Вроде бы к ней пошли. Или к нему. «Где Надя?» Он схватил женщину за руку. «И кто ты такая?» Тут раздался деликатный стук в дверь. Это явился Стюарт. Сокрушаясь и горестно поджимая губы, он убрал осколки разбитых бутылок, заменил разорванную наволочку. Тут только Олег заметил, что в каюте ужасный беспорядок. Зеркало разбито, на полу следы грязи, вещи из чемодана выброшены и валяются где угодно. наден один даже на люстру попал. «Ужасно!» – причитал Стерт. «Я плаваю восемь лет. Ни разу такого не случалось». Слышал, конечно, я о разном, но чтобы со мной? Двое убитых, пятеро раненых. Одна женщина пропала без вести. Возможно, пираты забрали ее с собой. А она? Вскинулся Олег, но женщина тут же его перебила. А куда мы сейчас плывем? И кто эти люди с оружием? О, капитан подал сигнал, и нам на помощь пришел военный корабль. Сейчас мы идем в порт Момбасса. Там будет разбирательство. Страховая компания все оплатит. Но двое убитых, двое убитых, им уже ничем не поможешь. Стюарт удалился, скорбно покачивая головой. Он был какой-то незнакомый. Впрочем, для Олега все они одинаковые. Женщина изучала свое лицо в зеркале. Олег встал с кровати. Голова больше не болела и не кружилась. «Куда ты?» Тут только он понял что она просто наблюдает за ним в зеркале. «Я иду к капитану», — сказал он. «У меня пропала жена». «Твоя жена — это я», — спокойно ответила женщина, но тут же крутанулась на месте, уходя от его тяжелой руки. Она не только отклонилась от удара, но еще успела и сама ударить в самое чувствительное мужское место. Не очень сильно, но Олег скорчился и снова повалился на кровать. Олег был сегодня не в лучшей форме, да он и представить себе не мог, что такая несолидная на вид вертлявая бабенка способна нанести такой болезненный удар. Да, это точно не Надька. Та лишь пряталась от него и плакала. — Ты, урод! — прошипела женщина. — Только попробуй пойти к капитану и заявить о пропаже жены. Я найду трех свидетелей, что ты сам сбросил ее за борт. что Он вылупил глаза. «А то, — зло добавила она, — что все в казино слышали, что вы ссорились. Ты орал, что убьешь ее, если она немедленно не оставит тебя в покое». «Ну...» — он растерялся. «Ну, мало ли, что я говорил. Ну, достала она меня, вечно норовила за руку схватить. Не пей, не играй, не ругайся, сиди с ней на шоу этом дурацком, или еще выдумала «танцы». «Да в гробу я видел такой отпуск!» «Вот-вот!» Женщина зло рассмеялась. «Именно так люди и скажут. Она тебя достала, ты ей угрожал, а ночью решил избавиться от женушки под шумок. Тут, кстати, пираты оказались». «Да я вообще никаких пиратов не видел. Я спал!» – закричал Олег. «А ты докажи!» От злости на эту стерву он вспомнил ясно, что было вчера. Она подсела к нему в казино. Они играли, она усиленно его завлекала, а потом заказала выпивку. Что там было? Что-то крепкое. Виски, коньяк. Из чего это его так повело, что он даже не помнит, как добрался до каюты? И где была Надя, когда эта баба притащила его сюда? И зачем, зачем она это сделала? — Ты кто? — спросил он. — Что тебе от меня надо? — Сиди тихо, делай, что говорю. «И все будет в порядке», — ответила женщина. «Да тебе и делать-то ничего не придется. У них уже записано, что в этой каюте двое супругов. Ни с кем вы близко не сошлись за время круиза. Никто твою жену не знает. А как придем в порт, и власти разберутся с документами, я избавлю тебя от своего присутствия. Не волнуйся, не поеду с тобой в Россию. Я там ничего не потеряла». «Еще не хватало», — Олег плюнул с досады. Похоже, она способна здорово испортить ему жизнь. «А что я скажу дома? Куда подевалась моя жена?» – спросил он голосом капризного ребенка. «А вот это уж будут твои проблемы!» – рявкнула в ответ это ненормальное, что навязалось на его голову. Олег решил пока покориться обстоятельствам, но как только представится удобный случай, он отплатит этой стерве. Она еще пожалеет, что связалась с ним. Он принял душ. Побрился, побрызгал на лицо одеколона, с трудом выискал в куче одежды относительно чистую рубашку и взялся за ручку двери. «Куда ты?» – нахмурилась его фальшивая жена. «Я жрать хочу!» – рыкнул он раздраженно. «Что, так и сидеть все время в каюте?» Очевидно, она сообразила, что с голодным мужчиной лучше не связываться, потому что мигом собралась, и они пошли на завтрак. Олег только скрипнул зубами, увидев, что она надела Надину одежду, брюки-капри и самую простую маечку. По сравнению с прежним изобилием, завтрак был скутен, кофе и сэндвичи. Однако пассажиров было много. Ничто так не способствует повышению аппетита, как сильный страх, а уж напугались-то все ночи ужасно. Из разговоров Олег узнал, что пропавшую женщину пираты увезли с собой на лодке. Тому имелось несколько свидетелей. По неточным сведениям, она была француженкой, звали ее на один турнель. Почему из всех женщин на корабле пираты выбрали ее, никто не знал. Услышав такие разговоры, Олег поперхнулся кофе, потому что вспомнил вдруг, как вчера женщина, что выдает себя за его жену, прикуривала от золотой зажигалки с вензелем НТ. «Ты заранее все задумала», – прошепел он. «И что?» – холодно ответила она. Я уже говорила, что от тебя требуется только помалкивать. Ты закончил? Так идем. Он побрел за ней покорно, как баран на веревочке. Внезапно ему стало все равно. Эта баба ли? Другая? Все они ему осточертели до тошноты, до ломоты в зубах. Его настоящая жена Надя ничего этого не знала. Сидя в сырой вонючей яме, она вспоминала своего мужа, от души надеясь, что он будет ее искать, бегать по инстанциям, стучаться во все двери, требовать спасательной операции. Однако душа душой, но здравый смысл подсказывал ей, что простой человек в данной ситуации ничего не сможет сделать. Если бы пираты похитили жену американского президента или тещу израильского премьер-министра, тогда за дело принялся бы спецназ, морские котики или бравые парни из МОСАДА. Бесшумно спустились бы с вертолетов прямо на этой вот поляне, постреляли бы немножко и вытащили пленницу. А потом завернули бы в одеяло, дали кружку горячего кофе и рапортовали бы в рацию. Да, мистер президент, все окей. Надо реально смотреть на вещи. Надя, обычная женщина, для ее спасения не станут привлекать такие силы. Конечно, нельзя распускаться. Олег будет хлопотать о ней. Все же они женаты. Но того, что происходило с ее мужем на самом деле, Надя и предположить не могла.